Может, и ты никогда не видел султана Сулеймана, а только его жалкие подобия. После таких страшных разговоров Джихангир и сам уже не знал, он ли это или кто-нибудь другой. Был и не был, здесь и не здесь, жил и не жил, будто качался на адских качелях между этим миром и потусторонним. Когда через много дней в краткую минуту прозрения снова увидел перед собой Мустафу и попытался заговорить с ним о Мантик-Аттайр и о загадочном числе тридцать, тот засмеялся. — А что это такое? — То есть как? — удивился Джихангир. — Ты ведь сам рассказывал мне. — Это не я. — А кто же? — Шахзаде Мустафа. — Мустафа? Тогда кто же ты? Я его двойник. А Шахзаде в Аксарае возле коньей готовит войско для похода против Кызылбашей. Джихангир испуганно поднял руки. Хотел отгородиться от мира, чтобы не знать ничего, ничего. Погрузиться во тьму сновидений неземного блаженства. Снова взрывались солнце под его веками. Огненные шары лопались и метались темные тени, угрожая ему. Пустота давила на уши, а тело прыгало от радости, что еще существует. А потом начал бить барабан. Бил долго, жестоко, так, будто решил во что бы то ни стало загнать Джихангира в землю. Кто-то пробивался до его сознания бесцеремонно и безжалостно. Морил голодом, мучил жаждой, Не давал успокоительных шариков опиума, Заслонял солнце и весь мир упорно повторял. «Султан зовет вас к себе, ваше высочество! Его величество ждет вас, мой шах за дэ! Благословенный падишах обеспокоен, Опора мира требует, Повелитель трех сторон света гневается!» Джихангир... Отправился сам, не зная, куда и зачем. Куда-то его везли, давали для успокоения то, чего требовал, что-то обещали. Что должен был найти, увидеть и познать. Не нашел ничего, не застал, опоздал навеки. Шах Тахмасп начал против султана войну, чтобы вернуть земли, утраченные три года назад. Когда в Стамбуле стало известно об этом, султан послал ферман Мустафе готовить войско в конье для отпора шаху, пока придет из столицы он сам. Это был уже двенадцатый поход, в который собирался Сулейман. Шестидесятилетний султан часто страдал болезнью ног, В последнем походе три месяца не мог ни ходить, ни сидеть на коне, и тогда его несли на носилках. Когда ходил в Европу, то хотя бы возвращался оттуда в том же году, а походы в Азию каждый раз растягивались на два года. Дороги были далекими, трудными и опасными. На этот раз... Роксолана уговорила султана послать войско во главе с Рустемом, а самому остаться в Стамбуле. Рустем дошел до Аксарая и там засел на зиму. В близлежащей конье со своими янычарами и малоазиатскими спахиями стоял Мустафа. Рустема султан назначил сараскером, следовательно, Мустафа должен был... подчиняться главнокомандующему, но Шахзаде проявил упрямство достойное султанского сына и не захотел кланяться вчерашнему рабу и геуру Рстын довольно спокойно отнесся к непокорности Шахзаде, но тут уж получилось что мустафа поднимает руку и на султана а поскольку султан далеко, то все прежде всего отразилось на его зяти. Острый на язык басняк не утерпел, чтобы не сказать о Мустафе. У кого нет силы ударить верблюда, бьет его седло. Рустем послал ферман Мустафе о том, как и куда тот должен идти со своим войском, но каким-то образом ферман был прочитан янычарами, и те всполошились. Султанский дамат хочет потоптать их любимца? Кричали о том, что султан уже стар и беспомощен, трава проросла из его костей, из глаз вылетают мухи, в ушах засела скверная овечья хвороба. Что это за султан? Вот Мустафа — это настоящий султан, богом данный, пора уже, чтобы Мустафа занял трон, Мустафу — султаном.